Глава пятнадцатая Отец Игнат пригласил всех ужинать. Попадья подала постные щи и капусту с постным маслом. Все ели с большой охотой после целого дня молитвы. Старой Попадье помогала молодая жена отца Алексея. Тут же сидел сам отец Алексей, еще совсем молодой, черноглазый и скуластый, с большим лбом. Бороденка у него плохо росла, клочья ее торчали на подбородке, и, И походил он в рясе больше на воина с манжурской картинки, чем на православного священника. Егор, как и все крестьяне Уральского, помнил, как, желая заручиться поддержкой папа, пошёл Алёшка на стан в услужение. Потом окрестился, стал учиться, выказал способности к грамоте, женился и наконец послан был в учение. Он вернулся в Сани на озеро Мылку, откуда был родом, где с молодого был бесправен, безграмотен и кругом обманут. Даже отец Игнат дурачил его в те поры без совести, еще не ведая тогда, что доверчивый паренек со временем сам станет попом-громотеем. Жена Алексея, молоденькая хрупкая Дельдика, дочь Кальдуки. Целая деревня ела и пила в доме у Игната. Спать легли в домах у обоих священников. Места всем не хватило. «В храме тепло», — сказал старый поп. Он велел Егору со старшим сыном и Тимохе со своими парнями идти в церковь. Ночь была звёздная, и мороз всё крепчал. Лес и огромное озеро видны были как днём. Стояла тишина. Церковь в тёмной капной возвышалась на вырубке. Вроде как-то совестно в храме-то. Вдруг ночью-то захропишь, сказал Тимоха. Бог простит, ответил отец Игнат. Он отпер ключом тяжёлый замок, открыл большую дверь и полустворку второго входа. Зажёг свечу. «А как же в древности? Церковь была и храмом, и крепостью. Нападают враги, а уж народ соберется в церковь и высиживает осаду с женами и детьми, пока не подойдет подмога. Окна были узкие, всюду решетки, в подвале колодец, все было оборудовано, и люди спали и ели, жили в церквах неделями». «Конечно», — сказал отец Алексей, проходя с работником Гольдом, который нес сено. «Если нападут, закроемся». И отстреляемся. Такие стены пуля не пробьёт. Работник ещё раз принёс сена, застелился палаткой, и крестьяне улеглись. У старшего Тимохина сына Андрея болел зуб. Он мучился и не спал. Егору тоже не спалось. Он не был здесь с весны. За лето и осень миссионерский стан ещё лучше отстроился. Попы основали здесь целое селение, развели сад и огороды. Два дома священника, дома причта, сараи, Как бы образовавали целую деревню. На отлёте построена школа для гольских детей. Крестьяне всегда чувствовали себя здесь не дома, приезжали как на дальнее моление в монастырь. Егор полагал, что теперь церковь надо бы строить свою в деревне. Скоро будет там школа. Позапрошлым летом заложен фундамент, завезены брёвна и всё приготовлено. Но работу велели остановить из-за какой-то бумаги, которая ещё не поспела из города. Будущим летом надо все закончить. Но если народ потянется на прииски, то кто же будет работать? Время уйдет. Егор подумал, что даже за золото плотников тогда не сыщешь. Теперь научились плотничать гольды в соседних деревнях. Скоро в город с почтой поедет Василий. Он должен взять там нужную бумагу. Да оно будет разрешение крестьянскому обществу открыть свою школу в Уральском. Бумага, наверное, уже выправлена. Дело за работниками. Егор решил, что сразу после Рождества надо возводить стены, пока народ не разбежался на золотые прииски. Также со временем придется строить церковь, чтобы не зависеть от миссионеров. Васька поедет в город и все там узнает. На тот год учитель уж приедет. Если школу не откроем, будет учить ребят у кого-нибудь в старой избе. Утром отец Игнат отслужил обедню и стал исповедовать. Потом Тимоха Силин с сыном Таргаша с Анкой Барабановым пилили дрова. Бармотовые возили сено с лугов. Долговязый Андрюшка Силин, завязанный щекой, ошкурял брёвна. За последний год поп стал поосторожней, меньше брал с крестьян, не требовал себе долю из добычи золота, хотя и не отказывался, когда несли. У него было довольно богатое хозяйство. Двое работников едва успевали со всем справляться. Фёдор Кузьмич Барабанов говаривал про папа, что нынче копит рыжие деньги, а не мехи. Перед отъездом Егор перетолковался с попами о школе и церкви в Уральском. А не хочешь, Егор Кондратич, чтобы сын твой Василий на сельского учителя сдал? спросил его отец Алексей. Кузнецовы поехали домой. День был недолог, но солнце ярко горело, словно близилась весна. Лошадь придала ушами. Едем, как из дальней дороги, подумал Егор. Столько обо всём наслушались и про всё наговорились, что кажется, много времени прошло. Деревня открылась за буграми, дорога тут была прямая, через лес и пашни, а не кривонами по реке через старосы, как прежде. Кони заресили, догнали мальчиков Гольдов. Они вдвоём шли с котомками, видно, с утра отпущены попом домой. Неблизкий путь шагать им до стойбища Бельго. Егор велел своим потесниться. Маленьких Гольдов посадили в кошовку и прикрыли меховым одеялом. Один сразу задрожал, а зноб почувствовался сильнее, когда мальчик стал согреваться. Чаем тебя напоить, сказала бабка Дарья. Да уложить спать на палати, потом уж дойдёшь домой. Может, и попучки будут. Разве можно в такой мороз пешком? Вот они и болеют с детства. Кашляют, а говорят, что мороза не боятся. Где-то Василий, сказал Егор. Что ты с ним? Ничего с ним не станет, ответила Наталья, но в душе и она беспокоилась. Таня выбежила встречать приехавших. Где Василий? — Дома. Он устал с охоты, — ответила Татьяна как-то боязливо, как показалось Егору. — Бедняга ваш Васька, — громко сказала Татьяна, входя в избу. — Замаялся. Василий живо спрыгнул с палати. — Ты куда это забрался, — удивилась Таня. — Повыше бы. — Вид у Васьки виноватый. Он как побитый. — Где-то таскался, может, совсем не на охоте, — снимая доху, подумал Егор. — На грамотного чего не подумаешь. А часто он как виноватый. а будто добрый и кроткий. «Ну, чего расселся?» грубо сказала Василию мать. «Пособи, дедушки, раздеться, иди коней распряги. Дело полон рот, бесстыжи, от тебя водкой разит. Книги разложил, все читаешь. Читарь какой нашелся». «Я не пил», — ответил Вася обиженно и ушел. «Что ты его обижаешь?» — сказал отец насмешливо. «Его обидишь». «Он в самом деле пришел из тайги, замаялся». Татьяна прыснула. «Ты что?» «Ничего. А что я?» — строго спросила Татьяна у Егора. Послышались колокольцы. Вихрем промчались мимо избы Ильюшкины кони. «Вот как молодые-то постятся!» — приговаривал дед, еще не находя себе места на лавке, зная, что чем-то заняться надо, но еще не зная чем. Вид сына Егору не понравился. Что-то он все же натворил на этот раз. «А Федька где?» — спросил дед. «Все там же». «Что такое?» — удивился старик. все болеют? Еще фершила им не хватало». В протаявшее окно видно было, как Илья выскочил из саней, открыл ворота, заехал во двор, и ворота закрылись. Наталья заметила тревогу в глазах Татьяны. Та замерла и окаменела, на ворота глядя. «Я больше не хочу тут жить», — сказала Дуняша мужу. «Я тебе изменила». Илья обмер. Этого он не ожидал. Дети, глаза его загорелись, и он крикнул: "Делимся!" "Да ты отцу скажи." Что там отец кричал Илюшке, как от боли: "Делимся и всё, сейчас же!" "Как это сейчас?" Улыбнулась Дуняша, и лицо её стало тёплым, а Илья от этого стало ещё больней. Он готов был разрыветься. "Куда идти-то? Избы у тебя нет? Изба будет жива, лес есть." Глаза Ильи сверкали с каждым словом, как параходные фонари в непогоду с порывами ветра. А пока пойдём в старую избу к Кузнецовым и всё. Пока своей не будет, я никуда не пойду. Или уеду в Тамбовку. Да ты что? Илья ещё не знал и не думал, на самом ли деле изменила ему жена или нет. Но всё, что она говорила, казалось ему таким страшным, что он согласен был сделать всё. Вот ты всё молчал, ухмылялся. Эх ты, гром не грянет, сказала ему жена. Я сейчас к кваски пойду. Он и его отец никогда мне ни в чём не откажут. Мой товарищ Васька отдаст мне избу. Не смей! Мертвее лицом закричала Дуня так страшно, что Илья обмер. Впервые в жизни она закричала. Ворота заскрипели, въехали подводы, в избу зашли родители. На другой день Илья привёз сухие брёвна, которые были наготовлены у него на займке давно. Он попросил Егора определить уровень и отвес. Пришёл китаец с Сашкой Кузнецов. Втроём они начали строить дом. За обедом пахом спросил «Что же ты?» «Я сказал, что делимся», — спокойно ответил Илья. «И все, и все». На другой день Илья продолжал работу с Сашкой. Егор с артелью мужиков, не ожидая бумаги из Хабаровки, начал постройку школы.